Сергей Мусаниф Другие грабли Том 3 Пролог Щит, должу я вам, штука весьма специфическая, с ограниченной областью применения. Нет, конечно, если ты Стив Роджерс, и папа Железного Человека подогнал тебе аксессуар из Вибраниума, то тебе с ним и море по колено. Хочешь, ракеты им отбивай, хочешь, с горки катайся, а хочешь, используй в качестве фрисби. Но Стив Роджерс у нас один, а вибраниума в африканских недрах не так уж и много, и войско железных солдат ты из него все равно не построишь. Так что люди попроще вынуждены использовать более доступные решения. Мне вообще достался деревянный, а деревянный щит – это полная шляпа. Стрелы в нем застревают, копья пробивает его насквозь, а двое среднестатистических мечников могут вырубить его в щепки меньше, чем за минуту. Это мне еще вчера весьма доходчиво объяснили и наглядно продемонстрировали. Тем не менее, сегодня утром мой непосредственный командир выдал мне новую штуковину, судя по исходящему от нее запаху дерева, свежесрубленную. И, как и не пытался объяснить, что вполне могу обойтись без неё, он был непреклонен. Мой непосредственный командир был типичным сужакой которого можно встретить в любой армии мира. Все должно быть сделано по уставу, копать отсюда и до обеда. Крокодилы летают, но низенько-низенько. И если солдату положено таскать с собой щит, то он будет его таскать просто потому, что так положено. Кто-то может сказать, что это, мол, дело привычки, и опытный воин даже какой-нибудь корягой сумеет отбиться. И черт его знает, может быть, так оно и есть. И щит нормально ложится мне в руку только потому, что я никогда раньше им не пользовался. Однако с мечом у меня таких проблем не было. Хотя на мечах я тоже никогда не дрался. Чапай ошивается. Примечание АФС. Меч был дряной, дешевый, плохо сбалансированный, выкованный из мягкого металла. Поэтому его было практически невозможно нормально наточить. Но он все равно почему-то лежал в руке как родной, возможно, потому что меч был оружием, а у меня всегда был талант к владению новыми видами оружия. Также, возможно, мои проблемы со щитом крылись и в том факте, что он был объектом, принадлежащим к чуждой мне философии. Ну вот это вот, вы знаете, где надо принимать удары, терпеть, выжидать своего момента. Всю свою предыдущую жизнь я исповедовал другой подход и стремление бить первым. Впрочем, в своей предыдущей жизни я в таких замесах не участвовал. В привычной мне войне дело доходило до рукопашной только в том случае, если одна из сторон конфликта сильно облажалась, а здесь, по сути, ничего другого и не было. Никаких авиаударов, никакой артподготовки, не считать же за такой обстрел из нескольких наспех построенных катапульт, который все равно никаких значимых результатов не давал. Несколько залпов из луков, а потом ребята сходятся стенка на стенку. Прямо как у нас, в Люберцах, в старые добрые времена. С той лишь только разницей, что там это были молодецкие забавы. По сути, ни на что, кроме здоровья самих участников, не влияющие. А здесь это называлось геополитикой. Сегодня наш доблестный отряд остался в резерве. И это значило, что до поры до времени мы могли просто сидеть в скудной тени отдельно стоящего дерева. И наблюдать, как прибой облизывает вытащенные на берег корабли, пытаясь стащить их обратно в море. Ну, и наслаждаться звуками битвы, разумеется. Всеми этими воплями, боевыми или полными боли, дрязгом мечей, свистом стрел и хрустом дерева. Когда воины сходились щит в щит, надо сказать, что даже меня, человека неплохо подготовленного, много повидавшего и изрядно циничного, все это периодически пробирало до костей. Размах, с которым люди убивали друг друга на ограниченном куске земли, действительно поражал. Я потянулся и почесал колено. Вот еще один непривычный и раздражающий меня фактор. До сели мне не приходилось драться без штанов. Ну, по крайней мере, в официальных, так сказать, конфликтах. Но здесь штанов никто не носил. Теплый климат диктовал свою моду. Сандалии тоже были достаточно неудобными и натирали ноги. И были не самой практичной обувью в свалке, где любой может наступить тебе на ногу. Не думал, что я когда-нибудь стану скучать по берцам. А вот поди же ты... Моим временным собратьям по оружию не нравилось сидеть в резерве, но по разным причинам. Кто-то переживал, что, оставаясь в стороне от основного сражения, может упустить свою долю славы. Кто-то же, напротив, полагал, что нас могут использовать для того, чтобы заткнуть какую-нибудь дыру в обороне. И там мы все и поляжем. Я был не против вражеского прорыва. В прорыв обычно бросают лучшие силы, и, может быть, именно там я найду того, кто мне нужен. Если мне повезет. Обычно я не люблю уповать на везение, но сейчас другого выхода у меня просто не было. Если я не встречу того, кто мне нужен на поле битвы, мне придется прибегнуть к плану «Б» и лезть для его поиска в город, а это, наверное, еще опаснее. Тем более, что тот, кто мне нужен, вряд ли ходит по темным переулкам или прогуливается на пустынных участках стены, с которого его легко можно сбросить. Зря я, наверное, во все это ввязался. Но других вариантов, почитаю, что и не было. Если не я, то кто? Я зевнул, драться не хотелось. Хотелось снять кожаную броню. Она проходила по классу легкой, но все равно неприятно ощущалась на теле, и в ней было жарко. И купаться в теплом море. Это если из сиюминутного брать. А вообще хотелось вернуться домой, к относительно нормальной жизни, и забыть всю эту фигню, как страшный сон. Ирина, наверное, меня уже ненавидит. «Вставайте!» — проревел мой непосредственный командир. «Строитесь, собаки сутулые! Враг уже близко и рвется к кораблям!» Мы встали и построились. И наши соседи слева встали и построились. И наши соседи справа встали и построились. И соседи наших соседей тоже встали и построились. И наверняка мы стояли и строились красиво и грозно. И, залетив эти края какой-нибудь разведывательный спутник, он наверняка выдал бы своим владельцам весьма впечатляющую картинку. «Мы — сила! — орал мы непосредственный командир. — Враг не пройдет!» Подбадривая себя, воины принялись стучать копьями о землю и бить мечами о щиты, и это было довольно убедительно, пока на вершине небольшого холма, у подножия которого мы стояли, не появился враг. Проблема была даже не в том, что их было много, и что против сброда, состоящего из вчерашних крестьян, пастухов и одного путешественника во времени, одетого во что попало и вооруженного всем подряд, выступили представители профессиональной армии. Хуже всего было то, что эти ребята уже побывали в бою и поймали кураж. Они прорвали наш фронт. На этом конкретном участке они побеждали. Они развивали успех. Они мчались сюда, чтобы бить, сжечь и крушить. И опрокинуть нас в море. А мы еще толком не отошли после вчерашнего. Пока они спускались, я поискал глазами их лидера. Это был крепкий мужчина в дорогой броне. С копьем и щитом в руках. И хотя он носил открытый шлем, толком рассмотреть его лицо мне не удалось. Оно было заляпано грязью и кровью. Полагаю, что чужой. На этом фоне выделялась только его черная борода. Но тут каждый второй носил бороду, так что это был ни разу не показатель. Для опознания требовалось подобраться поближе, и за этим дело явно не встанет, вон как прытко они сюда бегут. Спускаясь, они швырнули в нас несколько десятков копий. Мы подняли щиты, но несколько парней все равно упали на землю, истекая кровью. Как я уже говорил, деревянный щит отпущенного умелой рукой копья не спасал ни разу, а потом их лавина спустилась с холма и врезалась в наши ряды. Началась рубка. И это была не та драка, в которую можно красиво ворваться. Ну, то есть, те ребята ворвались в нее вполне красиво, а у нас такой роскоши не было. Мы стояли и держали ряды, и продержали их, наверное, минуты полторы или, может быть, две, а потом они прорвали наши боевые порядки. Битва распалась на множество индивидуальных поединков, и все смешалось. В зоне нашей ответственности дела обстояли довольно неплохо, а вот на участке соседей царил полный хаос, и враг уже добрался до кораблей и сумел подпалить первый. И если все так пойдет дальше... Додумывать эту мысль до конца мне не дал какой-то мордатый парень. Попытавшийся меня зарубить, я принял удар на щит. От него сразу же полетели щепки, махнул в ответ мечом и попал ему в руку. Он взопил а потом его кто-то толкнул. Меня кто-то толкнул, и мы разошлись, как в море корабли, и предо мной уже был новый враг, и он снова рубил мой щит, а я вяло отмахивался от него плохо заточенным мечом и высматривал вражеского предводителя, он или не он. Предводитель рубился весело и бешено. Небольшой отряд под его командованием уже практически добрался до воды и вот-вот мог зайти на нас с фланга. Я пнул какого-то вражеского парня в живот, похлопал какого-то дружеского парня по плечу и показал ему туда, но мне кажется, он так и не понял, что я имею в виду. Пришлось выбираться из рубки и пробиваться в одиночку. И нет, это был не он, даже не похож, просто какой-то местный военачальник, тысячи их. Раздосадованный донерзя я ударил набегающего на меня солдата краем щита в лицо, рубаного второго куда-то в область груди, и стал крутить головой, высматривая направление для тактического отступления, как на меня на серии сразу трое. Я отмахивался от них мечом, а потом споткнулся, то ли о торчащую из земли корягу, то ли о чей-то труп. На мгновение потерял равновесие, и чей-то увесистый кулак прилетел мне в челюсть. Это было не столько больно, сколько обидно. Удар был весьма неслаб. Рот сразу же заполнился кровью, и я почувствовал, что у меня шатается зуб. А стоматологов, между прочим, еще не придумали. В этот момент у меня и упала планка. В общем-то, тут и без этого много всего накопилось. Из предыдущего, так сказать, жизненного опыта, плюс отсутствие штанов, плюс тот факт, что я за два дня так и не смог найти того, кто мне нужен. А ведь неизвестно, сколько мне еще тут осталось, и надо что-то делать, но не очень понятно, что. А вдобавок еще и по роже съездили, и я перестал себя сдерживать, засунув убеждение, что это не моя война, куда-то в глубину мозга, и пошел на них, и начал раздавать им по полной. И оказалось, что они не очень-то готовы это унести. Щит мне изрубили почти сразу же. И я бросил его и поднял с земли второй меч. И закрутил их и выдал ребятам несколько новых финтов, к которым они не привыкли. И показал им пару приемов и... Честно говоря, после этого я окончательно вошел в раж. И не очень хорошо помню все эти подробности, но в итоге прорыв был остановлен. Не тот вражеский военачальник убит, а его люди позорно отступили обратно за холмы. А мои братья по оружию, воодушевленные моим примером, гнали их почти до самых неприступных стен. И остановились только тогда, когда по нам начали попадать их засевшие на этих самых неприступных стенах лучники. Похоже, что на сегодня бой был закончен. Наши трубили отступление, вражеские войска поспешно втягивались в город. Кое-где кто-то еще кого-то рубил. Но мой запал прошел, и, как обычно и бывает со мной, после драки навалилась опустошенность, усталость и желание тщательно обдумать произошедшее. Я бросил чужой меч на землю, сунул свой плохо заточенный меч за пояс и побрел к побережью. И тут выяснилось, что мои сегодняшние подвиги не остались незамеченными. Кто-то из наших командиров в вычурной золотой броне, скорее всего, какой-нибудь царь, Тут этих царей, как корнишонов в банке, любой обладатель трех пастбищ и двух деревень мог провозгласить себя царем. Такое вот у меня ощущение, стоявший в окружении воинов, снаряженных гораздо лучше, чем я, жестом подозвал меня к себе. «Я царь Диамет», — сказал он. «Надо же, я угадал». Мужчина на самом деле оказался царем. «Кто ты, воин?» И хотя ответ на этот вопрос был у меня заготовлен заранее, я все равно чуть не налажал, потому что голова была занята другим. «Ахиллес», — сказал я, — «сын Пелевина, э, то есть Пелея».